Глава 3. Ложкин остановил машину в переулке между торговым комплексом «Мини-Текс-М» и жилыми домами. В метрах в 150 отсюда виднелись слабые огни вокруг ограды Медведковского кладбища. Прохожих на улице было немного, но в домах еще не спали, большинство окон ярко светилось. Часы показывали 10, Ложкин выключил мотор. Чеков, сидевший рядом, зашевелился и принялся шарить по карманам. Ложкин ждал, тупо глядя в приборную доску. Он подчеркнуто старался держаться отстраненно, злясь на себя и на своего бесцеремонного друга, который втянул его в свои сомнительные делишки. Ложкин и сам не понял, как так получилось, что и после телефонных звонков, на которых его участие, по идее, должно было закончиться, он по-прежнему повиновался указаниям Чекова, забросив собственные дела и забыв о собственной безопасности. Наверное, все дело было в его мягком характере. Правда, сначала они, как и обещал Чеков, выпили, ни в какой кабак не пошли, а, взяв хорошие водки, отправились к Лошкину домой. Он жил на Волгоградском проспекте, совсем недалеко от метро. К себе Чеков не звал, так как туда в любую минуту мог нагрянуть кто-то из ребят Костюкова. В студии тоже решили не рисоваться. К Лошкину должен был зайти Блонди говорить насчет нового проекта, а Чеков не хотел, чтобы их видели вместе. Много пить не стали, но на старые дрожжи Ложкина здорово разобрало, и какое-то время он плохо контролировал свои действия. И то, что он дал слово Чекову поехать вместе с ним к Медведковскому кладбищу, ничем другим объяснить невозможно. Чеков мигом за это уцепился и говорил о предстоящем предприятии, как о деле решенном. А Ложкин, хотя уже немного и протрезвел, Не нашел в себе решимости взять необдуманное слово обратно. Так и получилось, что вечером они вместе отправились на дело. Чеков горячо уверял друга, что делать тому ничего абсолютно не придется. Он просто будет сидеть в машине и ждать, когда возвратится Чеков с деньгами. «Подумай, чудило, не ехать же мне с этой кучей баксов в метро!» С приуличной веселостью убеждал Чеков. Ложкин, которого мутило с похмелья от страха, Этой веселости совершенно не разделял, и всем видом своим старался показать, как он зол. Но на Чекова это абсолютно не действовало. Он был весь охвачен предвкушением близкой поживы. Почему-то он был совершенно уверен, что тихий аптекарь отдаст деньги без звука, едва увидит первую фотографию. Теперь, когда Чеков рылся по карманам, Ложкин решил, что он ищет именно конверт с фотографиями, и был несказанно удивлен когда в руках друга неожиданно появился небольшой, но без всякого сомнения, самый настоящий пистолет. Он уже не мог дальше изображать безразличие и, открыв рот, пораженно уставился на Чекова. «Я не знал, что у тебя есть пушка», — озабоченно сказал он. «Да вот, взял как-то по случаю», — небрежно ответил Чеков, проверяя обойму. «Сегодня он будет как раз кстати. Мало ли что может прийти в голову человеку, которого приперли к стенке» а под дулом все становятся покладистыми. — Ну ты даешь, — покачал головой Ложкин. — А если тебя с ним заметут? И вообще, давай бросим это дело, а? пока не поздно. Чеков сердито уставился на него и несколько секунд молчал. Потом вогнал ладонью магазин в рукоятку пистолета и тоном нетерпящем возражений заявил. — Ты чепуху говоришь. Отказаться от бабок, когда они у тебя почти в руках. Так только идиоты поступают. — Не понимаю, что ты боишься? Мы все предусмотрели, приехали за час, у нас есть оружие и вообще. Сейчас заляжем в укромном месте и будем ждать. Если аптекарь придет не один, мы сразу отвалим. Дело верное. — Постой, — негодующий воскликнул Ложкин. — Что значит заляжем? Ты сказал, что я только подожду тебя в машине? Ну — Ну-ну, что ты раскипятился? Немного смущенно пробормотал Чеков. — Правильно я так и сказал. Но потом подумал, все-таки этот тип живет в нашем дворе. Вдруг он запомнил мое лицо. Мало ли что, всегда лучше подстраховаться. — Я никуда отсюда не пойду, — решительно заявил Ложкин. — И вообще уеду нахрен, если ты не отстанешь. Чеков нахмурился и долго разглядывал разгневанного друга, словно впервые его видел. — Значит, стоило мне попасть в серьезную передрягу, как ты сразу в кусты? — произнес он, наконец, мрачным и разочарованным тоном. — Не ожидал я этого от тебя, Диман. Совсем не ожидал. Ложкин буквально задохнулся от возмущения. «Он не ожидал?» — возопил он каким-то чужим тонким голосом. «Он не ожидал! Ни хрена себе! А кто, интересно, тебе денег взаймы давал? Кто по телефону звонил? Кто тебе фотки делал? Пушкин, что ли?» «Вот поэтому я и удивляюсь», — ничуть не смутившись, заметил Чеков. «До сих пор велся как мужик, а тут запаниковал. А ты, между прочим, кровно заинтересован в этом деле, ведь там и твои деньги». От такой бесцеремонности у Ложкина просто язык отнялся. Но Чеков, не давая ему опомниться, заботливым тоном продолжал. И потом, ты уже и так здорово засветился, Диман. Карточки кто сделал? Я, что ли? А если меня заметут, то и тебе не отмазаться. Ты вот о чем подумай. У нас в суде не больно разбираются, кто прав, кто виноват. Паяют, как соучастнику. А там и твоя порнуха всплывет. Обязательно всплывет. Такие вещи не спрячешь. Поэтому я считаю, у тебя сейчас один выход. Идти со мной. Все образуется, вот увидишь. Карта нам сейчас так и прет. Грешно упускать такой момент, пойми. Ложкин не верил своим ушам. И это говорил человек, которого он всю свою жизнь считал лучшим другом. Да он просто всю жизнь использовал Ложкина. Вил из него веревки. Но, к сожалению, в его словах было слишком много правды. Ложкин и в самом деле завяз по уши. Какой же он... Дурак, что еще в тот раз поддался на уговоры Чековой. Дважды дурак, что не уничтожил лишние копии этих дурацких фотографий. Они по-прежнему лежат у него в студии, он даже не спрятал их хорошенько. Достаточно поверхностного обыска, чтобы их обнаружить. И не только их. Самопальная порно тоже валяется у него, где попало. Может быть сейчас с этим и не так строго, как раньше. Но если завертится такая карусель, суд с удовольствием приплюсует порнуху к прочим грехам. Тут Чеков опять прав. положение у него скверные, особенно скверные, из-за того, что теперь Ложкин не может доверять Чекову так, как прежде. Дружок его оказался чем-то вроде чемодана с двойным дном, в котором таилась масса сюрпризов, и все они как на подбор были неприятными. Пожалуй, если дела у него не заладятся, он сам сдаст Ложкина с потрохами, просто чтобы не страдать одному. Обдумав все это, Ложкин хмуро сказал – — Ладно, хрен с тобой, но учти это в последний раз, и завтра же вернешь мне мои деньги. — Какой вопрос? — легко ответил Чеков. — Само собой верну, с процентом верну, чтобы только ты не плакал. В его голосе прозвучали насмешливые нотки. Ложкин только скрипнул зубами, но ничего не сказал. Они вышли из машины, и Ложкин хотел запереть дверцы. — Знаешь что, оставь так вдруг, — сказал Чеков, — ключи забери и все. Тут вроде тихо, не угонят твою тачку. — Чего это? — насторожился Ложкин. — Ты что то боишься? Думаешь, бежать придется? — Да ничего я не боюсь, и не думаю, — с досадой сказал Чеков. — Просто не за грибами идем. Всякое предвидеть надо, мало ли что. Менты вдруг или еще какой-нибудь форс-мажор. Короче, не запирай дверцы, никуда твоя жестянка не денется. — Это не жестянка, — с обидой сказал Ложкин. — Нормальная тачка, у тебя и такой нет, между прочим. Однако в результате машину он так и не запер, в очередной раз подчинившись нажиму Чекова. Но еще больше испортило ему настроение то, что друг неожиданно выхватил из его рук ключи и, как ни в чем не бывало, сунул их в свой карман. «Так надежнее», — небрежно сказал Чеков. «Ты растяпа, не дай бог потеряешь. Ключи должны быть у надежного человека». Он продолжал делать вид, будто все идет как надо и никаких недомолвок между ними не существует. Держался уверенно и деловито, как хирург перед ответственной, но не слишком сложной операцией. «Так, сейчас мы просто обойдем кладбище с тыла», — объявил он Ложкину, увлекая его в темный проезд между двух жилых домов. «Сделаем небольшой кружок и подвалим туда со стороны Яузы. По травке. Фонарей там немного, нас никто не заметит». «А если этот аптекарь стукнул в ментовку?» — угрюмо спросил Ложкин. Чеков недовольно покосился на него. Эта неприятная мысль его самого беспокоила. Он боролся с ней простым способом, старался об этом не думать и надеяться на удачу. «Не каркай!» – буркнул он. «Не станет он милицию стучать!» «Сейчас народ поуганный!» «Проще заплатить, чем потом всю жизнь на врачей работать!» «Мы, конечно, не звери, ничего такого в голове не держим, но аптекарь-то об этом не знает!» «И так лучше для всех, поверь мне!» Они прошли между домами, потом вдоль погруженного во тьму здания школы и выбрались на улицу в том месте, где она огибала жилой квартал. До зловещей темнеющего в стороне кладбища было не более полутора сотен метров. Чеков остановился на тротуаре в тени дерева и внимательно осмотрелся по сторонам. На освещенной площадке перед воротами кладбище было пусто. Черные кроны деревьев за оградой казались сплошным чернильным пятном на фоне вечерних огней большого города. Мимо проехал автомобиль с затененными окнами. Изнутри его доносился приглушенный стук барабана, водитель слушал музыку. На углу топтались человек шесть подростков, девчонки и парни. Они курили и чему-то громко смеялись, демонстративно показывая, как они беззаботны и уверены в себе, и как им безразлично соседство такого печального места, как кладбище. В какой-то момент они даже повернулись и пошли толпой в сторону кладбищенских ворот. Чеков взял Ложкина за плечо и легонько его подтолкнул. Давай обойдем кладбище, присмотримся, особенно не рисуйся, но сам держи нос по ветру. Давай, двигай. А ты набучился Ложкин. «Я тебя догоню», успокоил его Чеков. «Нам сейчас не стоит толпой мотаться. Чем меньше будем привлекать внимание, тем лучше». Ложкин тихо выругался, но все-таки подчинился. Он перешел улицу и, стараясь держаться в тени, засеменил в сторону кладбища. Чеков неодобрительно посмотрел ему вслед, покачал головой, а потом, сунув руки в карманы куртки, неспешно пошел налево вдоль домов. Он вел себя как человек, который возвращается домой и у которого нет никаких других забот кроме как хорошенько поужинать и лечь спать. Однако по сторонам он смотрел очень зорко, подмечая все укромные уголки и подозрительные фигуры, которые потенциально могли быть опасны. Пока Чеков не заметил ничего такого, что могло бы по-настоящему напугать его, стоял тихий летний вечер, резвилась, как ей и положено, молодежь, на кладбище вечным сном спали люди, которых Чеков не знал никогда и не видел, и никто не прятался в кустах не звенел наручниками и не переговаривался лихорадочно по рации. Как не рисовался Чеков перед Ложкиным, а нервы у него были взвинчены до предела. Шантаж не самое спокойное занятие на свете, особенно, когда занимаешься им впервые. Чеков был уверен, что рассчитал все точно, но когда схема начала давать сбои, слегка испугался. Он нацеливался на быстрый результат, а к долгой осаде был не готов. Окрылённо первой удачей, он не сразу сообразил, что с аптекарем и антикваром дело затягивается самым безобразным образом. И с каждым часом оно становилось все более опасным и непредсказуемым. Отступать Чеков не собирался, слишком многое было поставлено на карту, да и собственное упрямство не позволяло ему этого сделать. Но чувствовал он себя совсем не так уверенно, как в начале. Он теперь допускал, что кто-то из его жертв мог обратиться в милицию и побаивался оказаться в западне. Правда, о способностях стражей порядка чеков не был слишком высокого мнения и считал, что такой умный и решительный человек, как он, всегда может обвести милицию вокруг пальца. Но все равно действовать теперь следовало гораздо осторожнее рассчитывать каждый свой шаг. Именно по этой причине Чеков выбрался на место встречи за час до срока и взял с собой Ложкина, который должен был сыграть роль амортизатора на тот случай, если произойдет что-то непредвиденное. Чеков намеревался использовать Ложкина в качестве разведчика, хотя и не думал предупреждать его об этом. Ложкин, по мнению Чекова, был неплохим парнем, но не слишком хорошим другом. Он никогда сам не предлагал помощь и до денег вообще был жаден до неприличия, хотя совсем неплохо заколачивал на своей вонючей порнухе. Постоянно приходилось напоминать ему очевидные вещи, хотя Ложкин отлично знал, в каком отчаянном положении находится друг и вполне мог хотя бы морально поддержать Чекова. Но он думал только о собственном благополучии. Потому и Чеков относился к нему немного пренебрежительно, зная из какого ненадежного материала сделан приятель. Чеков прогулялся вдоль улицы, заглянул в темные углы, понаблюдал. Ничто не вызвало у него подозрений. За час до назначенной встречи Но в условленном месте все было спокойно. Никаких признаков засады. «Пожалуй, он зря так нервничает», — подумал Чеков. «Уж он-то ментов знает, как облупленных. Приходилось ему отмазываться от ментов. И когда он приторговывал дурью, и когда морочил голову любителям делать ставки на результатах футбольных матчей, и когда за гроши скупал антикварные вещички у одиноких старушек, менты держат нос по ветру, и за так пальцем не пошевельнут». Они не меньше других любят откаты и хрустящей зеленые бумажки. Чеков голову готов был дать на отсечение, что если аптекарь побежит в милицию, там с него сдерут за помощь не меньше, чем просят Чеков. Да вдобавок еще и самого проверит на легальность бизнеса. С Чековым, пожалуй, будет проще договориться, если этот аптекарь не полный дурак, то он именно так и поступит. А если аптекарь все-таки накатал заявление в милицию, то опера, скорее всего, приедут ровно в одиннадцать и без особого напряга попытаются накрыть Чекова с поличным. Но он пошлет вперед Ложкина, который вообще чист, как стеклышко, просто гуляет человек, воздухом дышит. Ну, возьмут его. Так все равно на завтра отпустят, потому что против него нет никаких улик. В этих рассуждениях было одно слабое место, и Чеков отчетливо понимал, где оно, это место. Ложкин и был этим слабым местом. Все должно получиться, если он будет держать рот на замке, но если он в милиции дрогнет и наговорит лишнего, тогда пиши пропало. На этот случай Чеков собирался предупредить Ложкина самым серьезным образом. Дружба дружбы, но такие вещи, как предательство, не прощаются. Однако из некоторых соображений Чеков не торопился с таким предупреждением. Это он хотел сделать в самый последний момент, когда Ложкин уже не посмеет пойти на попятную. Кстати, где он сейчас? Чеков остановился и посмотрел на противоположную сторону, где в отдалении располагалось кладбище. С, этого, с того места, где стоял Чеков, свет на площадке мешал рассмотреть, что делается вокруг ограды. Все внимание привлекала к себе группка веселящихся подростков, которых близость могильных плит только будто подстегивала. Чекова раздражали эти молодые идиоты, но потом он решил, что лишний отвлекающий момент помешает Не столько ему, сколько ментам, если они все-таки окажутся здесь. Чеков перешел улицу и отправился по газону в сторону кладбища. Пора было разузнать, куда пропал Ложкин. Чеков начинал уже беспокоиться, не сбежал ли он потихоньку. От этой размазней всего можно было ожидать. Он принялся обходить кладбищенскую ограду слева. Часы показывали 20 минут одиннадцатого. Невольно Чеков прислушивался, не зашумит ли где поблизости автомобильный мотор. Но все вокруг будто вымерло. Даже вопли молодых придурков уже не было слышно. Чеков дошел до края ограды, завернул за угол и остолбенел. Прямо перед ним на расстоянии каких-то пяти метров в тени каменной стены стояли четверо. Трое незнакомых Чекову мужчин в пиджаках располагались к нему спиной, поэтому он не был сразу ими замечен. А четвертому, Ложкину, лицо которого Чеков видел отлично, было сейчас не до него. Со стороны могло показаться, что эти четверо просто мирно разговаривают. Но слишком странное место было выбрано для мирного разговора, а кроме того Чеков отчетливо расслышал фразу, которую довольно спокойно произнес один из незнакомцев, обращаясь к Ложкину. «Слушай меня внимательно, доходяга. Или ты сейчас говоришь нам правду, или мы сломаем тебе руку. Для начала левую, правую не тронем, чтобы ты мог ширинку застегивать, когда одумаешься». Ложкин действительно слушал очень внимательно, можно сказать, он слушал как загипнотизированный. На его бледном лице застыла гримаса отчаяния. Чеков не осознал до конца, что происходит, для этого он и сам был слишком напуган. Одно было ясно, все его расчеты рухнули, как карточный домик, и он пропал. Что его ждет, тюремная камера, нож под ребра или что-то еще похуже? Чеков сейчас над этим не задумывался, он просто почувствовал, как земля уходит из-под его ног. Почти машинально он вытащил из кармана пистолет и, вытянув руку, направил его на широкую спину, обтянутую добротным пиджаком с двумя разрезами сзади. Раньше чеков ни разу не приходилось пользоваться пистолетом, он приобрел его без особой цели, скорее из потаенной мальчишеской страсти к оружию. Это была компактная беретта в магазине, которой было всего четыре патрона. В глубине души Чеков не был даже уверен, что из этой штуки можно убить человека – Вернее, он не знал, хватит ли у него духу нажать на спусковой крючок. Вытянутая рука с пистолетом была просто жестом самозащиты. Чеков пытался отгородиться от того страшного, что накатывалось на него из вечерней темноты. И тут Ложкин наконец увидел его. Он заморгал глазами и тоже вытянул руку, то ли указывая другим на Чекова, то ли моля о помощи. Люди, окружавшие Ложкина, начали оборачиваться. В груди Чакова будто лопнула какая-то пружина, его всего обдало ледяным холодом, он отшатнулся и, видя, что незнакомые люди решительно двинулись в его сторону, без раздумий выстрелил. Он выпустил все четыре пули подряд, специально никуда не целясь, наспех, стараясь лишь выиграть время, и он никогда так и не признался себе, что первый его выстрел был направлен точно в грудь его другу Ложкину, этой размазней, этой рохли, который мог продать его в два счета, если его вовремя не остановить. Мозг Чекова отметил автоматически, что после выстрела фигура Ложкина накренилась и стала проваливаться в тень под кирпичной стеной кладбища. Прочие участники этой сцены в одно мгновение тоже словно провалились куда-то. В воздухе расставил треск последнего выстрела, пистолет был пуст, путь был свободен и Чеков побежал. Он бежал так, как не бегал никогда в жизни – Наверное, с таким результатом его запросто могли взять в олимпийскую сборную. Он как вихрь пронесся мимо кладбища, добежал до жилого квартала, нырнул во двор, выскочил с другой стороны и запрыгнул в машину, радуясь, что был настолько предусмотрителен, что оставил ее не и забрал у Ложкина ключи. Вставить ключ в замок зажигания у него получилось не сразу. Сильно тряслись руки. Когда же, наконец, Чекову это удалось, впереди из-за угла появилась человеческая фигура, которая, что есть дух, унеслась в его сторону. Чеков закусил губу, завел мотор и, включив заднюю передачу, стал сдавать назад к перекрестку. Темная фигура впереди остановилась, а потом, резко изменив маршрут, бросил бежать куда-то в сторону и пропала. Чеков развернулся на углу, секунду подумал и направил машину в ближайший двор. Проехав между домами, он выбрался на проезд Дежнева, сразу свернул на Полярную улицу и помчался, не останавливаясь дальше, пока впереди не замаячили массивные коробки заводских корпусов. Здесь он свернул направо и немного сбросил скорость, чтобы не привлекать внимания гаишников. Чеков свернул еще в несколько переулков и, поверив наконец, что погоня безнадежно отстала, остановил машину. Спина у него была мокрая от пота. Дрожащими руками он достал сигарету, закурил и стал думать, как жить дальше.